Малиновский Родион Якулевич. Годы жизни: 23 ноября 1898 31 марта 1967 года. Маршал Советского Союза. Родион Якулевич Малиновский родился в Одессе 23 ноября 1898 года. Он рос без отца и вскоре переехал с матерью в сельскую местность, где она нашла место кухарки при сельской больнице. Здесь мальчика определили в местную церковно-приходскую школу. Окончив школу в 1911 году, Родион нанимается в Батраки. Вскоре он уезжает в Одессу, где работает разнорабочим и подручным в галантерейной мастерской. С началом Первой мировой войны Родион Малиновский решает отправиться на фронт добровольцем. Он тайком уезжает на фронт в воинском эшелоне и добивается зачисления в ряды действующей армии. Его зачисляют рядовым в пулеметную команду 256-го Елизаветградского полка 64-й дивизии. Уже 14 сентября 1914 года он принимает боевое крещение при форсировании реки Неман. В октябре 1915 года за бой у Кальварии Родион получает свою первую награду Георгиевский крест четвертой степени и производится в Ефрейторы. По ранению, полученному в бою под Сморгонью, он был эвакуирован в тыло, а затем снова вернулся в строй. В феврале 1916 года вместе с русским экспедиционным корпусом Малиновский был отправлен во Францию в составе 4-й пулеметной команды 2-го особого пехотного полка. В конце июня полк был направлен на фронт, вначале в район Реймса, затем под Сюлери и форт Бримон. В апреле 1917 года в бою под фортом Родион Малиновский был тяжело ранен разрывной пулей в левую руку и надолго оказался прикованным к больничной койке. Он был награжден за храбрость и героизм. После октября 1917 года русские полки были разоружены, а часть солдат отправили на работу в каменоломне. Другим, в том числе и Малиновскому, было предложено вступить в иностранный легион и продолжить борьбу с Кайзеровской Германией. Еще два года войска экспедиционного корпуса оставались во Франции. Малиновский воевал в составе иностранного легиона первой й марокканской дивизии и за отвагу в боях в Пикардии был отмечен второй французской наградой. В Россию он возвратился в 1919 году. В составе 240-го полка Красной армии на Восточном фронте Малиновский участвовал в освобождении от войск Колчака, Омска, Новониколаевска, сражался за Ачинск и Мариинск. В 1920 году его посылают в школу подготовки младшего командного состава, и, окончив ее в декабре того же года, он принимает под свое командование пулеметный взвод. Вскоре Малиновского назначают начальником пулеметной команды. В 1923 году он уже командир батальона 240-го стрелкового полка. В 1927 году Родион Яковлевич становится слушателем военной академии имени Фрунзе, которую через три года заканчивает по первому разряду. После окончания академии Малиновский некоторое время проходит службу в должности начальника штаба 67-го кавалерийского полка 10-й кавалерийской дивизии. Затем в течение нескольких лет служит в штабах Северокавказского и Белорусского военных округов. Став начальником штаба 3 кавалерийского корпуса, Малиновский работал вместе с Тимошенко, который был командиром корпуса. Эта совместная работа оказала большое влияние на дальнейшую военную карьеру Родиона Яковлевича. С января 1937 до мая 1938 года Малиновский находился в Испании, где его называли полковником Малино. Он помогает республиканцам в разработке планов военных операций, передает свой военный опыт, участвует в боях. С его именем связаны многие места в Испании. Махадаонда, Гвадалахара, Сеговия, Барселона и другие. Деятельность Малиновского в Испании была отмечена орденами Ленина и Красного Знамени. После возвращения на родину Родион Яковлевич стал старшим преподавателем кафедры службы штабов военной академии имени Фрунзе. Весной 1941 года он получает назначение в Одесский военный округ на должность командира 48-го стрелкового корпуса. За неделю до начала Великой Отечественной войны корпус был выдвинут к реке Прут на границу СССР. Для Родиона Яковлевича Малиновского первые сражения с противником начались 22 июня 1941 года. Остановить врага на границе корпусу было не по силам. Численное превосходство его было очевидным. С тяжелыми непрерывными боями части корпуса вынуждены были отходить на Котовск, Николаев, Херсон. Немцы постоянно пытались окружить корпус, и только в районе Николаева смогли взять его в кольцо. Но отчаянные сопротивления солдат и умелое управление войсками со стороны командования корпуса смогли прорвать кольцо окружения и вскоре части корпуса соединились с основными силами Южного фронта. В августе Млиновский был назначен начальником штаба 6-й армии, а затем стал ее командующим. Почти месяц войска 6-й армии вели оборонительные бои в районе Днепропетровска, успешно отражая все атаки превосходящих сил противника. Немцы так и не смогли прорваться на этом участке и перенесли свои усилия на другие позиции. За успехи в боях Малиновскому присваивается воинское звание генерал-лейтенанта и он награждается орденом Ленина. Затем осенью 1941 года под его командованием армия с не меньшей стойкостью защищала Донбасс. В декабре 1941 года Малиновский был назначен командующим войсками Южного фронта. В начале января 1942 года войска Южного фронта при взаимодействии с войсками Юго-Западного фронта провели наступательную операцию в районе Барвенкова и Лозовая. В ходе наступления был захвачен плацдарм на правом берегу Северного Донца, ведя ожесточенные бои, Войска Южного фронта причинили противнику большие потери и сковали в этом районе его крупные силы. Немецкое командование не смогло перебросить отсюда части на другие направления, в том числе и к Москве, где началось контрнаступление советских войск на втором этапе битвы за столицу. Малиновский не исключал возможности наступления немцев на юге и предпринял ряд мер по укреплению обороны. По его приказу были созданы до четырех оборонительных рубежей, а 24-я армия, входившая во второй эшелон, получила задачу быть готовой к совместным военным действиям на стыке с войсками Юго-Западного фронта. Летом 1942 года немецкие части упорно рвались к Кавказу. Войскам Южного фронта пришлось отходить. Правда, отход за реку Дон был осуществлен сравнительно организованно, и последовательно от одного рубежа к другому. А на южном берегу Дона Малиновскому и штабу фронта удалось организовать оборону. Затем Южный фронт сливается с вновь созданным Северо-Кавказским фронтом. Малиновский назначается заместителем командующего новым фронтом. Вскоре ему было приказано принять под свое командование вторую гвардейскую армию. В ноябре 1942 года В междуречии Волги и Дона советскими частями была окружена 6-я немецкая армия под командованием Паулюса. Положение ее с каждым днем становилось все более критическим. Для деблокирования немецких войск создается группа армий Дон, которую возглавил фельдмаршал Манштейн. Под его командованием находилось 30 дивизий. Немецкое командование рассчитывало, Одновременным встречным ударом войск Паулюса и Манштейна разорвать кольцо окружения и восстановить утраченные под Сталинградом позиции. В декабре войска Манштейна перешли в наступление, и к 20 декабря между двумя немецкими армиями оставалось расстояние чуть больше 40 километров. Но действия Второй гвардейской армии помешали противнику осуществить план. В задачу Малиновского входило не только остановить дальнейшее продвижение немецкой группировки «Дон», но и разгромить ее. Упредив противника, Малиновский сумел раньше Манштейна выдвинуться на выгодный рубеж на реке Мышкове и прочно закрепиться на нем. Затем в ходе операции в районе Котельникова и Тормусина 2 гвардейская армия во взаимодействии с 5 ударной и 51-й армиями разгромила войска группы армии Дон. За блестяще проведенную операцию Родион Яковлевич Малиновский был награжден Орденом Суворова первой степени. В начале февраля 1943 года, уже в чине генерал-полковника, Малиновский становится командующим войсками Южного фронта. Войска этого фронта 14 февраля освободили Ростов-на-Дону. В марте 1943 года Малиновский был назначен командующим войсками Юго-Западного фронта, и ему было присвоено звание генерала армии. 13 августа 1943 года войска Юго-Западного и Южного фронтов начали проведение операции по освобождению Донбасса. К 22 сентября войска Малиновского отбросили противника к Днепру, южнее Днепропетровска и продолжили наступление на Запорожье. Запорожская наступательная операция 10-14 октября 1943 года стала одной из самых заметных в ходе битвы за Днепр. Ее результатом стало освобождение Запорожья, важного узла обороны противника и ликвидация плацдарма на левом берегу Днепра. Были созданы благоприятные условия для развертывания наступления на Криворожском направлении и в тыл Мелитопольской группировки противника с выходом к низовьям Днепра. А это, в свою очередь, позволяло блокировать с суши 17-ю немецкую армию в Крыму. При проведении операции потери немцев составили 5 пехотных и одну моторизованную дивизию За ее успешное проведение... Родион Яковлевич Малиновский был награжден орденом Кутузова первой степени. 20 октября 1943 года Юго-Западный фронт был переименован в Третий Украинский. Командующим фронтом остался Малиновский. Развивая наступление, войска фронта освободили Днепропетровский промышленный район и захватили Плацдарм на правом берегу Днепра. Большого успеха войска Третьего Украинского фронта добились на правобережной Украине. В феврале 1944 года силами двух фронтов, третьего и четвертого украинских, успешно была проведена Никопольско-Криворожская наступательная операция, в результате которой был ликвидирован немецкий плацдарм на левом берегу Днепра и освобождены города Никополь и Кривой Рог. 28 марта был освобожден Николаев, а 10 апреля – Одесса. Войска 3-го Украинского фронта продвинулись на 180 километров и разгромили 6 немецких дивизий. Захватив выгодные плацдармы на Днестре, они создали условия для последующих операций по освобождению Молдавии и выходу на Балканы, не говоря уже о том, что с освобождением Одессы немецкие группировки в Крыму оказались в безнадежном положении. В мае 1944 года Родион Яковлевич Малиновский вступил в командование войсками 2 Украинского фронта. Под его руководством штаб фронта приступил к разработке Ясско-Кишиневской операции. Ее целью был разгром немецкой группировки «Южная Украина», а также полное освобождение Молдавии и вывод из войны Румынии. Операция проводилась силами двух фронтов, второго и третьего украинских, при взаимодействии с Черноморским флотом и Дунайской речной флотилией. При разработке плана операции Малиновский решает нанести удар по наиболее уязвимому месту немецкой обороны в обход укрепленных районов. На этом месте он сосредоточивает половину стрелковых дивизий, орудий и минометов и больше половины всех танков. Оперативное построение войск, два эшелона, эшелон развития успеха и резерв. Малиновский самым тщательным образом изучил оборону противника на участке прорыва. Были определены все ключевые опорные пункты проведена аэрофотосъемка. Танкисты изучали маршруты движения по фотографиям, и до переднего края обороны по несколько раз проходили его пешком. На крупномасштабной карте была проиграна вся операция, и каждый командир дивизии хорошо знал зону своего действия. Наступление началось утром 20 августа после мощной артиллерийской подготовки. Плотность огня, 240 орудий и минометов на 1 километр. Хорошо организованная операция позволила быстро прорвать оборону противника и ввести в боевые действия Войска «Эшелон развития и успеха» уже в первый день сражения. Мощные подвижные соединения устремились вглубь расположений противника. И 23 августа танковые соединения 2-го Украинского фронта соединились с войсками 3-го Украинского, замкнув кольцо окружения. В нем оказалось 5 немецких корпусов, которые в течение нескольких дней были полностью разгромлены. Успехи войск 2 и 3 Украинского фронтов оказали решающее влияние на изменение политической обстановки в Румынии. Антифашистские силы страны 23 августа свергли режим Антонеску и образовали новое правительство, которое 24 августа заявило о выходе из войны на стороне Германии и объявило ей войну. Разгром главных сил группы армии Южная Украина вызвал и другие крупные политические события в Европе. 29 августа вспыхнуло восстание в Словакии. В Венгрии было образовано новое буржуазное правительство, которое стало искать пути выхода из войны. За успешное руководство операцией Родиону Яковлевичу Малиновскому было присвоено звание маршала Советского Союза. Наступление войск 2 Украинского фронта продолжалось и к октябрю 1944 года, пройдя на запад и северо-запад до 500 километров, они подошли к границам Венгрии и Югославии. В октябре перед Малиновским была поставлена задача по разгром войск противников в северных районах Румынии и на территории юго-восточной Венгрии. К этому времени в оперативном подчинении Малиновского находились и румынские части. Войскам 2 Украинского фронта противостояла группа армий Ю, состоящая из 8 и 6 немецких, 3 и 2 венгерских армий. Малиновский разработал и успешно провел Дебрицинскую наступательную операцию. Наступление началось 6 октября. В ходе напряженных боев был отражен контрудар трех армейских и одного танкового корпусов противника. Войска фронта нанесли тяжелые поражения группе армии «Юг», были разгромлены 10 немецких дивизий. К 28 октября был освобожден Дебритсен и захвачен крупный оперативный плацдарм на западном берегу Тисы. За время проведения операции войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 130-275 километров. 28 октября Сталин приказал Малиновскому наступать на Будапешт. Будапештская операция стала одной из самых продолжительных и трудных операций, проводимых Малиновским в годы Великой Отечественной войны. Начавшись 29 октября 1944 года, операция была завершена только 13 февраля 1945 года. Подвижные соединения фронта, Прорвав оборону противника, вышли к столице Венгрии уже 2 ноября, но сходу взять город так и не смогли. К концу ноября войска Малиновского вышли к внешнему оборонительному обводу Будапешта с юга и юго-востока, к началу декабря с севера и востока. Затем при содействии войск 3-го Украинского фронта, к концу декабря оборона противника по внешнему обводу была прорвана с юго-западной стороны И 26 декабря будапештская группировка противника была полностью окружена. На завершающем этапе операции войска 2 и 3 украинских фронтов полтора месяца отражали контрудары противника на внешнем фронте и ликвидировали окруженную группировку в столице Венгрии. Немецкому командованию так и не удалось освободить находящуюся в окружении группировку и закрепиться на рубеже Туная. В ходе ожесточенных боев советские части разгромили 20 дивизий противника, уничтожили и пленили до 190 тысяч солдат. Затем войска Малиновского участвовали в Венской операции, проходившей с 16 марта по 15 апреля 1945 года. 26 апреля 1945 года маршал Малиновский был награжден Орденом Победа. После взятия Берлина остатки войск группы армий Центр продолжали оказывать упорное сопротивление в Чехословакии. Для разгрома последнего очага сопротивления и освобождения Праги было решено провести Пражскую операцию силами 1-го, 2 и 4 украинских фронтов. Операция проходила в период с 6 по 11 мая 1945 года. 9 мая В южное предместье Праги во второй половине дня с юга вступили части второго Украинского фронта. Подвижные соединения других фронтов наступали с севера и северо-запада. Война в Европе была завершена. Уже в июле 1945 года Родион Яковлевич назначается командующим войсками Забайкальского фронта, действовавшего на главном направлении Маньчжурской стратегической операции по разгрому Квантунской армии. Цель операции Забайкальского фронта состояла в том, чтобы разгромить японские войска в западной части Манчжурии, отрезать им пути отхода в Северный Китай и во взаимодействии с войсками 1 и 2 Дальневосточных фронтов окружить и уничтожить главные силы Квантунской армии. Войска фронта должны были нанести главный удар в центре, с восточной части территории Монгольской Народной Республики, в направлении на Чанчунь, преодолеть хребет Большой Хинган и охватить с юга главные силы Квантунской армии. Наступление войск началось 9 августа 1945 года. Особенностью оперативного построения стало наличие в первом эшелоне танковой армии и конно-механизированной группы, которая продвигалась вперед в значительном отрыве от основных сил. Уже в первый день наступления они продвинулись на расстоянии до ста, а через неделю до 800 километров вглубь территории, преодолев безводные степи, пустыню Гоби и горные хребты Большого Хингана. К 20 августа 6-я танковая армия вступила в Мукден и Чанчунь. Конно-механизированная группа Отрезала Квантунскую армию от японских войск в Северном Китае. Окруженная со всех сторон Квантунская армия была полностью разгромлена. В ходе операции советские войска захватили свыше 220 тысяч пленных, 480 танков, 500 самолетов и 860 орудий. Потери советских войск составили лишь... 0,35% от первоначальной их численности. За высокое полководческое искусство, проявленное в ходе операции, Родиону Яковлевичу Малиновскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Малиновский занимал высокие командные должности. С 1945 по 1947 год командовал войсками Забайкальского военного округа. В 1947 году он был назначен главнокомандующим войсками Дальнего Востока, а с 1953 по 1956 год был командующим войсками Дальневосточного военного округа. В марте 1956 года он становится заместителем министра обороны и главнокомандующим сухопутными войсками. В октябре 1957 года Он назначается министром обороны СССР. В день своего шестидесятилетия летия Родион Яковлевич Малиновский за выдающиеся заслуги перед Родиной вторично был удостоен звания Героя Советского Союза. На посту министра обороны Малиновский оставался до конца жизни. Он внес большой вклад в развитие теории и истории военного искусства. Он написал десятки статей и был автором и редактором книг по вопросам военного строительства и по обобщению опыта Великой Отечественной войны. Скончался Родион Яковлевич Малиновский 31 марта 1967 года. Он был похоронен в Москве на Красной площади Кремлевской стене.